Афина Октава «Мы на месте, Ваше Высочество!» Принцесса проснулась моментально. Потерла глаза, слегка потянулась, а затем поднялась с сиденья и вылезла из самохода следом за сопровождающим офицером-федералом Хелен и Ликой. Привычка дремать во время подобных поездок у девушки выработалась практически моментально. Спала она в последнее время мало — а мягкий ход боевых машин-федералов просто-напросто убаюкивал. Это не в седле дремать во время долгих переходов и не в карете трястись. Что-что, а даже на хороших имперских дорогах и даже в доброй карете трясло по-прежнему сильно. Следом из самохода выбрался и посланный из столицы чрезвычайный посол в сопровождении пары своих телохранителей. Вот эта троица всю дорогу не дремала и в прямом и переносном смысле, особенно посол цепко осматривающие любые созданные федералами вещи. Афине же подобное уже почти приелось. Достоинства и недостатки любезно предоставленных федералами самоходов она уже успела оценить, а больше ничего интересного в них и не было. А к тому же оружию, ее мягко, но непреклонно не подпускали. Посмотреть, немного продемонстрировать, всегда пожалуйста, но не более. Впрочем, принцессу это не слишком огорчало. Помощи федералов она, конечно, была безмерно рада, но не более того. Победа нужна, но победа своими руками нужна еще больше. В конце концов, это первый раз, когда ей выпадает шанс сделать что-то существенное самой. И не для того, чтобы кому-то что-то доказать. Точнее, нет. Чтобы доказать, но лишь себе. Без разницы, чья кровь течет в жилах девушки-бастарда, Она может добиться чего угодно и сама, без скидок или упреков в происхождении. Афина почувствовала укол раздражения и поспешила его подавить, пока недовольство не обернулось столь огорчающей ее очередной вспышкой гнева. Но факт оставался фактом. Многие до сих пор не считали ее самостоятельной. Даже хуже того, считали пустым местом. Иначе зачем было присылать этого посла? не предупредив ее, не проинформировав, а минуя Афину сразу к федералам. Хороший был у кого-то план. Наверное. Однако федералы оказались предельно прагматичны и решили не менять переговорщика на половине пути. А то ведь матерый дипломат вместо молоденькой девчонки мог оказаться куда более невыгодным собеседником. Это Афина понимала прекрасно. Но обошлось. Очень вовремя, нужно признать. Именно сейчас, когда в подавлении беспорядков наступил перелом. Воздух полностью подконтролен федералам. На земле действуют кавалерийские и мобильные подразделения Афины. Дороги становятся безопасными, поселения и города переходят с осадного положения на обычное, самые крупные банды разгромлены. Хотя после обороны Иллиона крупных банд, по сути, и не осталось. Мятежные или просто распоясавшиеся нобели поняли, Что немного заигрались в дворянскую вольницу и теперь наоборот выстраивались в очередь, чтобы выказать свою лояльность трону. Афина ими даже не занималась лично, поставив гонорию принимать прошения в письменном виде. Как ни странно, но горячая воительница довольно неплохо справлялась с нудной административной работой. Хотя ныне почти вся дружина принцессы переквалифицировалась из бойцов в гонцов и послов. Как выяснилось, Вооружённая девушка в имперских цветах лучше всего ассоциировалась с посланником воинственной принцессы. Но для сегодняшнего дня некоторое количество нобелей ее её императорское высочество соизволило почтить личной аудиенцией. «Кое-кому сегодня предстоит выучить добрый урок», — не слишком приятно ухмыльнулась девушка. Учебный материал представлял собой довольно-таки мощную по меркам восточного предела крепость. Родовой замок Коммадокруха. Четыре угловых башни, одна большая центральная. Планировка более чем стандартная. Замок не новый, но регулярно ремонтирующийся и содержащийся в хорошем состоянии. Довольно высокие и толстые стены, широкий ров с водой, заболоченная местность вокруг. Неприятная цель для штурма. Наступать фактически можно лишь с одной стороны. Нужно минимум трое хороших магов-инженеров способных снести ворота или проломить крепостную стену. Ну или готовить старый добрый осадный парк, строить контрволационную и циркумволационные линии, рубить лестницы и осадные башни. В общем, дело не на одну неделю, если у тебя нет под рукой магов или отборных осадных частей, способных с одними штурмовыми лестницами взять средней силы крепость. Или если у тебя нет под рукой очень хорошо вооруженных союзников. В осаду замок взяли три дня назад. Сотни мобильной пехоты, как именовала посаженных на самоходы легионеров принцесса, взяла расположенную по близости деревню Посад почти моментально и без особого сопротивления. Синяки и шишки для самых упертых или глупых не в счет. Следом прибыло еще сотни легионеров вместе с федеральным отрядом поддержки и полсотни всадников, которые взяли крепость в блокаду не тотальную, но достаточную для того, чтобы никто не улизнул из замка. Разумеется, осажденным был зачитан рескрипт принцессы и поступило предложение продемонстрировать лояльность империи. Ответ был отрицательным и нецензурным, содержал в себе оскорбления особой императорской крови трижды и непосредственно имперских солдат многократно. Решение о показательной акции в адрес графа Круха ее высочество приняло без особых промедлений. Подходящий объект она уже давненько присматривала, но в округе, как назло, попадались либо чрезмерно трусливые, либо чрезмерно осмотрительные нобели. Наблюдательный пункт расположили предсказуемо. На небольшом возвышении, с которого открывался неплохой вид на замок. Несколько стоящих вместе солдат двух государств перебрасывались короткими фразами на смеси имперской и федеральной латыни, время от времени осматривая позиции через бинокли. Афина нашла их куда более удобными, чем обычные подзорные трубы, а оптика была ей вовсе просто превосходной. Нет, конечно, в империи умели производить зрительные трубы, но вот стоили они при этом. Хотя, конечно, зачем вообще нужны подобные трубы, если есть артефакты дальновидения и птицы-разведчики? Разве что кто-нибудь вроде федералов вдруг наловчится делать их много и задёшево. Вообще принцесса считала, что поступила хорошо, не став дожидаться, пока отпущенные легионеры дождутся поставок из своих военных городков, а экипировала своих солдат в то, что предоставили федералы. одежда, обувь, шансовый инструмент, заплечные сумки, да даже банальная кухонная утварь. И от самых хороших бойцов будет мало толка, если кроме мечей и доспехов у них не будет ничего. Извечная дилемма командующих. Мало собрать армию. Надо ее еще как-то прокормить и содержать до вступления в бой. По-хорошему, в обычных условиях Афине пришлось бы потратить несколько месяцев просто на то, чтобы скопить хоть какие-то запасы и наладить элементарную систему снабжения, чтобы проводить сколько-нибудь удаленные операции. Тут не чужая территория. Бесконтрольно добывать фураж с местного населения не получится. А магазинная система снабжения в условиях царящего хаоса рушится почти сразу же. Имперский гражданин, конечно, сознателен, поэтому при первом же удобном случае обнесет имперский же склад в полном сознании и здравом уме. А тут благодать. Федералы поставили и поставляют все потребное, включая еду. Афина даже как-то действительно внезапно нагрянула с проверкой и лично оценила, чем кормит ее солдат. Оказалось довольно вкусно и достаточно сытно, а полевые кухни были настолько просты, что принцессе даже обидно стало. Почему имперские ремесленники не додумались до такой вполне посильной для них вещи? Конструкция ведь элементарная, цена не слишком высокая, никакой магии, а выгода очевидна. Афина находила, что подобному у федералов стоит поучиться как бы не в первую очередь. А магострелы, летающие машины, бронированные самоходы и сверхмощная артиллерия прекрасна, но империя все это повторить явно не сможет ни завтра, ни через год, ни, скорее всего, и через 10 лет в то время как элементарные мелочи принесут выгоду прямо сей момент, не говоря уже о том, что много чего федералы отдавали без особых колебаний, как какой-то ненужный хлам. И этим определенно стоило пользоваться. Ваше Высочество! Моложавый легионер по-уставному бухнул кулаком по груди. Шлем с продольным гребнем, всего лишь Центурион. Причем, судя по потертой, но добротной солдатской экипировке, скорее всего, из вновь произведенных после плена. Только шлемы есть из командирских знаков. Ну ничего, это нормально. Имперская армия на том и стоит, что даже самый обычный крестьянский сын может выбиться в легаты. Афина тоже ответила военным салютом. Она знала, что легионерам это нравится. Для армии она была не девчонкой-бастардом в доспехах, а особой императорской крови и полководцем. К тому же вытащившая их из плена с чисто символическим штрафом, который можно было погасить в боях. Как обстановка воин? Дежурно осведомилась Афина. «Готовы к штурму, ваше высочество? Маги Федерации закончили волжбу, готовы обеспечить нам прикрытие и гарантируют пробитые стены, а большего нам и не нужно». Посол Аурига неотступно следовал за принцессой. Молча, но неотвратимо. Он не был ее сюзереном. Над Корнелием нет сюзеренов, но Афина все равно чувствовала себя как будто на экзамене. «Что ж...» Если так, то она сдаст этот экзамен, как и любой другой в своей жизни, на отлично, с похвалой. «Я обращусь к мятежникам», — заявила девушка. «Приведите мне к. Ко... «Дайте транспорт». «Разумно ли так рисковать, ваше высочество?» — усомнился легионер. «Я дарую им такую милость, как мое последнее предложение». И они его примут. Уже не стало говорить вслух Афина. Или умрут. И, скорее всего, умрут. Самоход остановился, и Афина неторопливо вылезла через один из верхних люков на крышу. Торопиться особо было некуда, да и не к лицу восьмой наследницы престола суетиться перед какими-то мятежниками, не говоря уже о том, что даже в неполном доспехе очень уж резво передвигаться не получается. Конечно, можно было бы обойтись и Керасой, а то и одним только нагрудником, но девушка лишний раз расслабляться себе не позволяла, да и Керасой не очень любила, В груди все-таки тесноваты были. Ну и в конце концов, если вылезаешь через тесные люк самохода федералов, то всегда стоит быть настороже. А люди в зеленом как будто специально делали свои машины изнутри с максимально возможным количеством мест, где можно зацепиться или удариться. Сплошное воплощение принципа. Если можно сделать неудобно, то надо сделать именно так. Афина встала на крыше самохода во весь рост поправила диадему и переговорный артефакт на ухе, перебросила косу за спину и оправила плащ. «Именем Новоримской империи по воле императора Клавдия Корнелия и моим именем я, восьмая наследница императорского престола принцесса Афина Октава, обращаюсь к рекомому Коммаду Круху, графу и владетелю сих земель. Сложи оружие и предай себя на волю милости империи для справедливого суда». Голос девушки, многократно усиленный федеральной магией, громыхнул из установленных на крыше самохода Буцин так, что мог посоперничать с раскатами грома. Афина решила, что получилось очень внушительно. Алый плащ, серебристый доспех и громовой голос, вряд ли, конечно, подобное впечатлит засевших в крепости инсургентов, почти гарантированно не впечатлит, но на них принцесса и не рассчитывала. Ее моноспектакль был направлен в первую очередь на тех нобелей, что сейчас наблюдали за ней с наблюдательного пункта, ну и на посла Ауригу, разумеется. Мятежная крепость хранила молчание. «Я даю вам право на помилование и возможность искупить свой грех в бою, но эта высочайшая милость завершится в тот миг, когда верные мне маги обрушат смертоносное колдовство на стены этого замка, а затем... Афина нехорошо усмехнулась. «Вы сполна познаете гнев империи!» С одной из башен раздался оскорбительный свист. Принцесса в Лупанарии бывала. Как-то пришлось помочь одной из своих наемниц-северянок вытащить сестру из борделя. И свист, которым клиенты подзывали девушек, запомнила. А кое-кто запомнил на собственной шкуре, что даже девичья рука, но закованная в латную перчатку, запросто может сломать челюсть. Разозлилась ли Афина? Мягко сказано. Пришла ли она в бешенство? О, да. Однако в противовес обычным вспышкам гнева девушка досчитала до пяти, а затем ровно проговорила, зная, что благодаря магии ее прекрасно слышно на командном пункте. «Господам федералам просьба снести в первую очередь южную башню». А затем Афина не удержалась и эффектно взмахнула рукой. «Во имя всех богов! Атакуйте!» Тотчас в тылу оглушительно рявкнула артиллерия Федерации, а спустя несколько мгновений на мятежный замок обрушился сокрушительный удар. С расстояния в несколько миль снаряды с потрясающей воображение точностью и мощью пробили крепкую каменную стену в нескольких местах. Легкий порыв ветра ударил в лицо стоявшей в тысячи футов от замка принцессе, взметнув пол и плаща. Второй залп и половину южной башни будто бы смахнул невидимый титан. В воздухе повис разрывающий уши скрежет, будто бы одновременно рвали тысячу кусков полотна. Это по парапетам и бойницам ударила легкая артиллерия федералов. Но легкая лишь в сравнении с чудовищными трубами Тартара, одним снарядом сметающих по сотне воинов за раз, демонические скорострелки в действии Афина видела, И зрелище это было малоприятным даже для тех, кто привык рубить людей мечами и секирами. колдовская атака была почти молниеносной, но оттого не менее смертоносной фактически мятежный замок боеспособен уже не был. машины, о которых сами же федералы отзывались не иначе как о совершенно устаревших образцах с легкостью проделали работу полноценного инженерного звена. а вот только магом бы на такое потребовалось уж никак не пара дней. Пара недель минимум, а то и больше. Вдали зазвучали сигналы Буцин, протрубившие легендарная «Атака», что уже тысячи лет наводило ужас на всех врагов империи. А вот сама «Атака» оказалась доселе невиданной. Две сотни копий Афина посадила на любезно предоставленные федералами во временное пользование огромные самоходы на цепном ходу. Эти натуральные сухопутные корабли — с легкостью прошли по болотистой местности и оказались под дымящимися стенами замка едва ли не быстрее, чем если бы атаку проводила легкая кавалерия. Эти же болотоходы избавили воинов от необходимости тащить с собой связки фашин для закидывания рва. Машины просто пересекли ров, став своеобразными мостами. А в одном месте и вовсе аналогом осадной башни, когда воины образовали живой мост и быстро забрались на полуразрушенную стену. В этот раз воинам пришлось обойтись без тяжелых скутумов и длинных пик, что были хороши для полевого или городского боя или для отражения атак кавалерии. Обычных легионеров не посылают в качестве штурмовых групп. Для этого есть специально обученные центурии, но крепость в таком плачевном состоянии взяла бы даже тяжелая кавалерия. Афина не слезала с крыши самохода, с удовольствием наблюдая за захватом через подаренный бинокль. Легионеры стремительно ворвались во внутренний двор, заняли две из трех уцелевших башен и уже начали приступ донжона. Гарнизон замка оказался полностью деморализован сокрушительным магическим ударом и гибелью немалого числа защитников прямо на стенах в первые же мгновения боя, поэтому не мог даже толком сопротивляться. Девушка не сомневалась, что даже устать не успеет, прежде чем все будет кончено, и она не ошиблась. И получаса не прошло, прежде чем над главной башней взвилось алое имперское знамя с золотым орлом. Во взятую крепость Афина въехала на самоходе, стараясь выглядеть одновременно и буднично, и победоносно. С первым ничего сложного не было. Самоход не конь, горделивую позу, как в седле, на его крыше не примешь, Тут что на почти неуязвимой машине из другого мира едешь, что, сидя на телеге, как простая крестьянка, особой разницы нет. Но зато, кажется, еще никто из полководцев так во взятые твердыни не входил. Пешком входили, верхом на коне входили, на элефантах и пардусах тоже. Даже на виверне в захваченную крепость спускались, а вот на самоходе нет. Быть тут принцессе Афине первой». Легионеры появления девушки встретили восторженным ревом и грохотом оружия щиты. Еще бы! Не каждый командир даст возможность взять крепость проще, чем даже на учениях, и с потерей едва ли десятка легкоранеными. Да и то, федералы ее высочеству благоволят, а медицина у них, может, и не самая лучшая, зато уж куда доступнее. Это не до ближайшего большого храма шерах идти на поклон и ждать своей очереди. «Имперские солдаты, я довольна вами! Благодарю за службу!» Громко произнесла Афина и не удержалась таки от неприятной ухмылочки. «Неплохо мы надрали задницы этим инсургентам, а?» Воины ответили дружным ревом и гоготом. Принцесса спрыгнула с самохода на землю, и ей под ноги тут же швырнули знамя и меч мятежного графа. А затем привели и его вместе с семейством. Комат круг в молодости явно был тем еще здоровяком, но сейчас ему было уже лет пятьдесят, и он порядком расплылся и обрюзг, но явно все еще был в неплохой для воина форме. На скуле у него олел след от свежего удара. Отащил его легионер поистине титанической комплекции, но с совершенно детским и безбородым лицом. Смотрел незложенный граф мрачно, из-под лобья, вполне осознавая, что смертный приговор ему уже подписан и обжалованию не подлежит. Графиня, худая темноволосая женщина лет сорока тоже смотрела нерадостно, но если у Коммада в глазах плескалась лишь мрачная обреченность, то у женщины к злобе примешивался страх. Все-таки у нее на руках был мальчик лет пяти, еще одного сына лет восьми она вела за руку. Третьему было лет шестнадцать, Жилистый, долговязый, явно пошел в мать, а не в почти квадратного отца. Тоже смотрит волком. Не семейство, а натурально затравленное охотниками волчья стая. Ну так как тоже им виноват? Каждый карает себя в меру собственного идиотизма. К мятежу примкнули? Примкнули. Ну так извольте теперь и ответить за свои поступки. Ваше высочество, это якс пленил мятежника. Принцессе указали на здоровяка. Тот глуповато улыбался, но пленника вел цепко. Он у нас, конечно, дурень тот еще, но боец добрый. «Выпей за нашу победу, воин!» Афина отточенным движением достала пару золотых монет с пояса и вложила их легионеру в немедленно протянутую руку. Стянула с пальца одно из тонких колец, вручила следом, хлопнула по плечу здоровяка, который возвышался над девушкой едва ли не на две головы. вести или жене подаришь?» — Сила и честь, ваше высочество! — радостно прогудел великан, принимая награду из рук багрянорожденный. — А теперь вы, сир Комат Крух! — кивнула Афина, намеренно опустив титул. Мятежникам титулы не полагаются. Но, как и к любому человеку старше себя, стоило проявить хотя бы каплю уважения. — Сира, — Итак, есть ли что во мне сказать напоследок? — На мне нет вины. Хрипло произнес бывший Нобель. «Армия центральных графств сгинула прежде, чем я к ним присоединился. Легионеры тоже. Я решил, что стоит рассчитывать только на себя». «Нужно полагать, в эти расчеты неплохо уложился поход по окрестным баронам, с которыми вы уже давно вели тяжбу», — приподняла бровь принцесса. «Весьма благородно». небостарду говорить о благородстве!» Выпылила графиня, но тут же натолкнулась на ледяной взгляд девушки, с которой мигом слетело все напускное дружелюбие. «Ну же!» — грубовато произнесла Афина. «Продолжайте, сера На отсечение головы вместо изгнания вы уже наговорили. Дальше виселица, затем четвертование, затем...» Принцесса невозмутимо заложила руки за спину и со скучающим видом прошлась перед пленниками. «Видят боги. Сдержать волнение в этот момент ей было непросто» особенно чувствуя на себе взгляды прибывших из лагеря лояльных Нобелей и посла Ауриги. Но просто победить было мало. Афина хотела победы красивой и достойной своего имени. Полководец будет сковыривать одну твердыню инсургентов за другой, будто нарывы. Дипломат заставит их сложить оружие добровольно. Достойная императорской фамилии сделает вчерашних врагов своими преданными вассалами. «Если бы не твои Халуи!» — разобрала Афина бормотание старшего сына Крухов. «Если бы неверное отечеству бойцы, то что?» Круто развернулась на каблуках принцесса, с ног до головы окидывая нахало холодным взглядом. «Я бросил бы тебе... вам... вызов!» — храбро произнес парень. «И решил бы участь нашего рода в честном бою!» «О храбрый восток, о сказочный край!» — усмехнулась девушка, вспоминая строчку одной из поэм. На дворе XVIII век. Инсургенты законодательно лишены чести и благородства. Суд богов более не в ходу. Впрочем, Афина подала знак легионерам отойти немного в сторону и с улыбкой развела руки. Дерзай. Посмотрим, что может восток против севера. Парень быстро оглянулся по сторонам, а затем неожиданно проворно метнулся вперед и даже умудрился вцепиться в рукоять висящего на поясе принцессы меча, Точнее, Афина позволила ему это сделать. В следующий момент она перехватила его руку и резко ударила локтем под дых парню. Будь на девушке боевой налокотник с шипом, то это был бы последний удар в жизни юнца. Афина таким ударом могла пробить одинарную кольчугу. Но в этот раз обошлось. Парень лишь согнулся пополам, а затем получил крепкий удар в челюсть слевой и свалился на землю. «Ах ты!» Прохрипел круг, сплевывая кровь. Принцесса одним слитным движением выхватила любимый кривой меч и приставила острие к горлу парня. «Неплохо», — произнесла Афина. «Но не более того. Если храбрые люди Востока уже даже толкового мятежа организовать не могут и драться разучились, то не вырезать ли мне всех инсургентов до единого?» «Арс!» — ахнула графиня. Девушка медленно повела клинок вверх, упирая его посильнее в подбородок Круха и заставляя того подняться на ноги. «Значит, тебя зовут Арс». С неприятным оскалом произнесла Афина. «Хорошее имя, хоть и северное. О, я вижу страх в твоих глазах. Вряд ли ты боишься смерти. Я в твои годы не боялась ни богов, ни демонов. Боишься за свою семью? Да, боишься». Ведь кто мы такие без наших родных, верно? А что, если я предложу тебе стать новым графом, круг? Никаких поражений в правах, никаких репрессий для семьи, кроме твоего отца, разумеется. Он мятежник, не принявший из моих рук помилования, его участь решена. Хотя даже ему я могу заменить позорную петлю на что-то более достойное. Я считаю, что родители не вправе решать за детей. Твой отец отверг мою милость, но у тебя... «Да, у тебя еще есть шанс». «Твой ответ, Арс Крух». «Да я лучше», — прохрипел парень. «Сын, ты примешь волю ее высочества», — неожиданно подал голос граф. «Я от своих слов не отрекаюсь и ни в чем не раскаиваюсь, но ты должен в первую очередь защитить семью. Но, отец, ты поклянешься в верности ее высочеству всеми богами, иначе перед смертью я прокляну тебя». «Боги слишком терпимы преступникам, вкратчиво произнесла Афина, отводя меч в сторону. «Я уже видела, чего могут стоить слова Востока. Поклянись жизнями своих братьев, дай мне залог, в который я поверю и который ты не захочешь потерять». Парень стоял бледный, будто покойник. «Мне нужны верные, храбрые и умелые солдаты», — сказала принцесса. «От своих солдат я требую немало». Но еще больше я потребую от тех нобелей, что решат служить мне. Ваше происхождение не дает вам послаблений, заслуги ваших предков не уберегут вас от наказаний за ошибки. Я не собираюсь отсиживаться в тылу и вам не позволю. Арс круг, поклянись мне в верности, не словами формальных клятв, а так, чтобы я поверила тебе и не снесла твою голову прямо здесь и сейчас. Ваше Высочество! Парень побледнел еще больше и неожиданно опустился на одно колено, склонив голову. «Моя принцесса, жизнями своих братьев и своей честью гражданина империи, я, я клянусь служить империи и вам, в жизни и смерти, в этом мире и любом другом. Я ваш меч, направьте меня против любого, кто, кто встанет против, будет ли то человек или бог». Предайте меня самой страшной казни, если я отступлюсь от этих слов!» «Да будет так!» — сумрачно уронила Афина-Октава. «Как восьмая наследница престола и Страж Востока я принимаю твою клятву. После смерти твоего отца ты станешь новым графом Крух, но оставишь управление владениями на кого-нибудь другого, а сам прибудешь к моему двору для службы». «Коммад Крух! Ты должен умереть, и ты умрешь!» Примешь ли ты смерть от моего меча в честном поединке? — Это будет большой честью для меня, ваше высочество, — склонил голову старый граф. — Принесите Сиру его оружие и доспехи. И попрощайтесь с родными, Сир, — просто сказала принцесса. — Вы не переживете этот бой. Афина вонзила меч в землю и встала посреди двора полуразрушенной крепости. а Лицо ее словно бы превратилось в мраморную маску. Стоявшие вокруг на стенах и на башнях взятой крепости легионеры молчали. Они жадно ловили слова юной принцессы-воительницы. «Я увидел достаточно, ваше высочество», — прошелестел позади нее голос бесшумно подошедшего посла Ауриги. «Ни к чему больше рисковать». «Риска нет», — уронила девушка, стараясь, чтобы ее голос не дрогнул от волнения. «Я должна». «Но кому, ваше высочество?» Не в моих силах дать вам полные права принцессы крови. Но я передам его величеству, что он может вами гордиться. Вы опоздали, сир. Мраморная маска на миг дала трещину, сквозь которую проглянула тщательно похороненная горечь. Я хотела, чтобы отец гордился мной десять лет назад. С тех пор мои мечты изменились. Что же желаете сейчас, ваше высочество? после некоторого молчания спросил посол. «О!» — улыбнулась Афина. «Я больше не хочу, чтобы меня признавали. Я желаю, чтобы мои заслуги перед империей не признать было невозможно».